с двумя смешными торчащими в стороны светлыми косичками в белой кофточке и совсем коротенькой выше колен юбочке. Она испуганно посмотрела на свою начальницу. Вы меня звали, Вера Ильинична? Не я звала, а вот товарищи. Та недовольно кивнула на Валькова и Сергея. «Пять минут даю. Видите, что у нас творится? Подчинившись выразительному взгляду Валькова, она шумно вздохнув вышла из комнаты. К вам только один вопрос, Галина Григорьевна, мягко сказал Вальков. Остальное потом. Вы случайно не узнали человека, который заказывал разговор с Борском? и поспешно добавил, словно успокаивая. Мы из милиции. Нет, откуда же? пожала худенькими плечами Гусева. Если бы это был кто-нибудь из знакомых, у нее вдруг заражали губы. Моего Толи. А как тот человек выглядел? вступил в разговор Сергей. Как выглядел? Да никак особенно не выглядел. Ну, не старый еще, в тюбетейке». те Она стала неуверенно припоминать Мелькнувшего перед ней в очереди человека. Сергей и Вальков напряженно слушали. Потом Сергей спросил: "А он вас не предупредил, что уйдет, что разговор отменяется?" "Нет, а то бы я его не вызывала". "Ну хорошо. Простите нас за беспокойство". сказал Вальков. А вы нашли, кто убил Толю? Не поднимая глаза, Тихо спросила Гусева. Нашли. Его будут судить. Ну за что же он так? Что ему Толя сделал? Теперь она смотрела на Валькова, и столько страдания и наивной, почти детской чистоты было в ее взгляде, что Вальков, нахмурясь резко С необычайной для него злостью ответил, потому что бандит, что и убил. Они вернулись в управление, а к концу дня примчался потный, взволнованный Леров. Он без стука ворвался в кабинет Сергея, где в это время был и Вальков, и выдыхаясь с торжеством объявил: "Вспомнил Сергей Павлович, это же Дина, та самая, может и проверит". И он поспешно вытащил из кармана знакомую Сергею маленькую фотографию для паспорта. Тут же принесли фотографию, обнаруженную в бумажнике Гусева, и сразу отпали все сомнения. Память не подвела Лерова. "Не зря же я целый год в полковой разведке служил", скромно заявил Гоша, сияя от гордости. "Ну, брат, мы с тобой выходит коллегами в армии были", улыбнулся Сергей. "Молодец, не позорил" И в самом деле, Гоша Леров сделал открытие чрезвычайной важности. Мальцева позвонила около семи часов. Так они условились. И Сергей, в тот день вырвавшийся с работы пораньше, уже успел к этому времени побриться и переодеться. что там о том ни говорил, размышлял он, и какие у тебя не есть планы, а у людей свадьба. И к тому же у хороших людей Сергей Палуч, будьте готовы, деловито предупредила мальцева. Я сейчас за вами заеду. Всегда готов, в тон ей ответил Сергей. Ему было любопытно встретиться с ней, посмотреть эту необычайную свадьбу. Но главное, конечно, записка. Она сейчас лежала в его кабинете, за стальной дверцей сейфа. Но она не выходила из головы, она все время напоминала: "Сегодня тебя ждет дело важное, трудное". может быть опасная. И от этой мысли Сергея охватывала нетерпение и скрытая тревога тоже. Сегодня вечером многое должно быть решено. Мальцева приехала оживленная, даже радостная. На ней было красивое бордовое платье и перламутровые серьги, которые очень шли ей. Сергей невольно отметил это. В руке мальцева держала маленькую замшевую сумочку. В машине он спросил: Вы уже написали что-нибудь обо мне? Она улыбнулась: "Нет, еще рано. Дадите сначала прочесть?» «Пожалуй, Это будет полезно". "Хорошо. А вы расскажете мне, зачем приехали в Ташкент?" Он снова поймал на себе ее взгляд, зоркий и как ему показалось настороженный. "Что ж, ну только попозже. Перед самым отъездом отто Сергей и многозначительно прибавил: "Я думаю, это тоже будет полезно". Больше они не возвращались к этому разговору. Машина свернула на тихую безлюдную улицу. Впрочем, она только в первый момент показалась такой и такое такой вероятно, бывала в обычные дни, но сейчас